Глава 7. 1925 год. 11 мая. Подозрения Всеволда не были беспочвенны. Император наблюдал за сыном, за своим окружением, за обстановкой. Новое покушение оказалось слишком дерзким и умным. Оно не удалось лишь по странному стечению обстоятельств, считая за природного везения Николая Александровича. Во всяком случае, так говорили. И это пугало. Не потому, что он боялся смерти. Нет. Проблема была шире. Лежа там, в госпитале при оружейном комбинате, император много думал о том, как он докатился до такой жизни. Раз за разом он наступал на одни и те же грабли. Поначалу ему казалось, что он делал что-то не то. И что если хорошенько подумать, то можно родить какую-нибудь продуктивную толковую схему. Автоматическую, не требующую постоянного ручного мониторинга. Но ничего не получалось. Все упиралось в людей. Как, впрочем, и всегда. Раз за разом он сталкивался с тем, что люди – ленивые жопы, которые хотят спать мягче, жрать слаще и делать при этом как можно меньше. И он понимал это стремление и не осуждал его, ибо оно естественно. Одна беда – эта особенность сломала ему планы с удивительной регулярностью. Он пытался с ней бороться, но никак не мог нащупать подходящий вариант. Самым естественным шагом противодействия являлась ставка на верных, но глупых – чтобы мозгов, как у курицы, верность, как у пса и полное всеобъемлющее осознание собственной ничтожности. Очень удобно. Такой не придаст. Кому он сам по себе нужен? Его реальный уровень рядом с тобой в несколько раз выше того, какой он сможет получить сам, выйдя на конкурентный рынок. Поэтому он будет всю жизнь стараться и трястись, опасаясь потерять столь теплое и сытное место. И все с таким человеком будет хорошо. Одна беда – он дурак. Со всеми, как говорится, вытекающими. Природа не наградила человека ни большими клыками, ни мощными когтями, ни массивным телом стал стенной шкурой. Его главным оружием и эволюционным преимуществом является мозг. Им он по своей сути сражается, конкурируя за место под солнцем. Поэтому, набирая в свое окружение людей со слабым интеллектом, пусть и преданных, руководитель обретает стабильность. Это да, но стабильность боли и поражения, потому что с таким коллективом не украсть и не покараулить, как говорится. И любые мелкие шайки умников без всяких сложностей кроют такие команды, как ковцу. Николай Александрович не раз в прошлой жизни сталкивался с командами верных. Все друг за друга крепко держались. Делать, правда, ничего не умели, но держались. Один другого вытаскивал. Все друг друга поддерживали. Прям мушкетеры. Один за всех и все за одного. Но такие мушкетеры с грустным лицом Черномырдина, постоянно желая, как лучше, но получая на выходе, как всегда. Не от злого умысла, нет. Они старались, честно старались, но на большее просто им не хватало мозгов. Выше головы ведь не прыгнешь. Можно было выбирать и по личным качествам, отбирая самых толковых и продвинутых. Но с ними имелись другие, ничуть не меньше, по своей болезненности проблемы. Да, конечно, если делать ставку на таких толковых и голодных, то есть хорошо мотивированных умников, будет развитие, напоминающее взрыв. Куда ни плюнь, все растет и развивается, словно волшебные джунгли в джуманжи. С одной стороны. А с другой, чуть отвернулся, и все, спеклись красавчики. Они ведь умные. Поэтому очень быстро адаптируются к обитания и начинают приносить пользу больше себе, чем окружающим. И чем дальше, тем ярче это выражается, вплоть до полного паразитирования. Злобного и бескомпромиссного. Да, конечно, встречаются такие, что держатся подольше. А бывают и такие удивительные люди, что на протяжении многих лет остаются верными своим словам. Ну, или эти умники оказались настолько хороши, что их проказы Николай Александрович никак не мог обнаружить. Однако таких было мало. Слишком мало. Категорически мало. Что только император не пытался придумать, чтобы, если не полностью остановить этот деструктивный процесс, то хотя бы значимо его притормозить. Ничего не помогало. И старая шутка «Если вы не сидите, это не ваша заслуга, а наша недоработка» была как нельзя актуальной. Да и предложение Суворова вешать интендантов без разбирательств через определенный срок службы тоже не выглядело таким уж гротеском. Хуже того, сам руководитель оказался подвержен подобным проблемам. Чуть отвлекся и все, ты уже занимаешься фигней, ленишься и всецело доверяешь заместителям до да помощникам, которые давно кормят тебя всякой чушью, развешивая лапшу по твоим ушам. И собраться, вот так расслабившись, порой становится очень непросто. Самообман – страшная вещь, но удивительно приятная. Самый страшный враг традиционно прячется там, где ты его даже не предполагаешь увидеть. Умело маскируется и создает проблемы. Всем. И тебе, и другим. Был, правда, еще один популярный ход, известный как сменяемость власти. Пусть и не верховная, хотя бы на местах. Чтобы почаще люди двигались, не прирастая к должностям и местному окружению. Но Николай Александрович его уже испробовал. И ничего. Адаптируются, сволчи. Быстро адаптируются. Раз, два, три и понеслось. Отчеты, графики, победные реляции, модернизации, оптимизации, реорганизации. А в итоге под яркой, сверкающей шпаклевкой все прогнивает и разваливается с удивительной скоростью. Еще больше, чем если бы они просто сидели на своих постах и воровали обычным порядком. Там хоть что-то делать требовалось, так как ответственность лежала на них лично. Хоть какая-то, а не на очередном сменщике, который всегда красиво сумеет перевести стрелки. И в итоге каждый раз будет оказываться, что на любой успех Очередь за медальками, причем с красивым обоснованием, а за любой провал никто, по сути, не отвечает. Разве что кто по глупости или неопытности не подставится. Николай Александрович устал, вошел в свой кабинет. И, пройдя к столу, осел в кресло. Взял чашечку кофе, которую ему уже занесли, небольшую, свежей капучино. Хотелось бы что-то покрепче, но он пока воздерживался. Все-таки скачки давления ему были совсем ни к чему. Полистал газеты, в которых не было написано ничего интересного. Обычная чепуха. Пыль, за которой не разглядеть реального положения дел без сложных аналитических агентств. Несколько стуков в дверь. И, не дожидаясь ответа, вошел сын. Всеволод. Бодр, свеж, уверен в себе настолько, насколько это возможно. До тошноты. Кивнул секретарю. Тот спешно удалился и прикрыл за собой дверь. Мгновение. И парень буквально выцвел и осунулся. Медленно, едва волоча ноги, он добрался до кресла и упал туда. «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красное?» — едко пошутил Николай. Афанасий нас предал, никак не отреагировав на шутку, произнес Всеволод, смотря куда-то перед собой. «Ты уверен в этом? Ты в курсе нападения на гнездо Грифона? Что он тебе рассказал? Он ведь тебе доложил? Что имперская разведка проворонила накопление в пригороде Санкт-Петербурга большого количества диверсантов Альянса, и что ты ему вначале не поверил. Но их удалось вовремя выявить и нейтрализовать в тоннеле метро. И ты, не доверяя Лейб-конвою, который смог своевременно выявить врага, приказал распределить захваченных пленников между разными службами. Все так? Он не сказал, сколько диверсантов было накоплено? Около 3000 Тебе это не показалось странным? Санкт-Петербург – большой город. Последнюю четверть века он интенсивно строится. Плюс масштабные проекты пригорода. В нем и возле целые толпы мутных личностей. 3000 тысячи много, но вполне реально. Я беседовал с руководством имперской контрразведки, имперской полиции и других смежных служб. И они все ни сном, ни духом. Все эти три тысячи сидели идеально. Так не бывает. Их словно кто-то прикрывал. Да и накопление в городе перед нападением. Понимаешь, если бы они сами крутились, где-то кто-то допрокололся, хоть что-то другие службы знали бы. Не бывает идеальных операций такого масштаба. Их могли бы, конечно, по что-то замаскировать. Под тех же революционеров или религиозных фанатиков. Ну, ушки бы торчали. А тут чисто. Совсем чисто. И обнаружили их совершенно случайно. Однако у той службы, что их обнаружила, все было готово для их нейтрализации. Все готово? Откуда они посреди ночи взяли столько углекислого газа? На это время нужно. Ну, хотя бы несколько часов, чтобы с завода какого-либо кораблей снять. А тут грузовики с баллонами ждали на исходных позициях. Да и интерес афанасик к приборам ночного видения последние годы был особым. Сырые образцы, которые не прошли испытания, он все равно закупил для своей службы, помнишь? За месяц до начала войны этот заказ исполнили. «Странно», — мрачно произнес Николай Александрович. «Очень странно. А тот домик, откуда по тебе стреляли, знаешь, кому принадлежит?» «Нет?» Я сам сильно удивился. Им владел брат жены одного из внештатных сотрудников лейб-конвоя. Само собой, незадолго до нападения он продал домик какому-то непонятному человеку без истории. Что очень странно. Все-таки важный объект. Кроме того, я всегда думал, что лейб-конвой специально такую недвижимость покупает, чтобы иметь свои плацдармы возле всех ключевых объектов Империи. Мало ли. А отследить извне, кому на самом деле принадлежит этот домик, невозможно. Так вот, бывший собственник продал домик и исчез. Как и внештатный сотрудник и его жена. Они просто исчезли. Все продали и куда-то делись. То ли их убили, то ли они покинули страну. Впрочем, зная Афанасий, я сомневаюсь, что он оставил свидетелей. Скорее всего, мы их больше никогда не увидим. Прикопали их в каком-нибудь лесочке или еще где. Да и стрельба сама. Тебе да и мне все уж прожужжали о том, какой ты везучий. Три снайпера стреляли. И три мимо. И как? Чиркнули. А ты в курсе, из каких винтовок они били? Выучка нашего лейб-конвоя такая, что они из таких стволов на той дистанции укладывают по пуле в игральную карту. Причем без промахов и оговорок. А тут такая кривизна. Так не бывает. Плюс твое охранение слишком быстро на снайперов отреагировало. Мне докладывал начальник имперской контрразведки с фотографиями и общей картиной местности. Определить за пару секунд, откуда стреляют в тех условиях, нереально. Он, правда, нахвалил бойцов конвоя. А что им остается? доказательств нет. А если бы нападающие умели стрелять хотя бы вдвое хуже наших лейб-конвойцев, то ты был бы трупом. Да чего ж вдвое, втрое. Слишком уж хорошо оружие, и невелика дистанция. А последующая погоня показала, там были не дилетанты, которые погибли так, что не опознаешь. «Думаешь, он работает на Генриха?» — хриплым, усталым голосом спросил император. «Я не знаю», — покачал головой Всеволод. «Скорее всего, на себя. После 1914 года он остался единственным руководителем спецслужб, которого ты не подвинул. Ему нравится эта позиция. Ему нравится, что ты ему доверяешь, безоговорочно. Но он, я полагаю, боится, что этого доверия к нему нет с моей стороны. Да и вообще, время прошло, былые заслуги остались в прошлом, нужны новые подвиги». Показания взятых плен диверсантов альянса не расходятся, они действительно диверсанты и действительно готовились взять гнездо грифона штурмом. А тебя не смутило то, что их руководители все погибли? Случайность? Не думаю. Все, кто имел выход на тех, кто помогал им, переправлял их и прикрывал по странному стечению обстоятельств, не пережили того штурма. Я специально просмотрел отчеты по их скрытию. У всех пулевые ранения головы. Ни один не погиб от кровопотери или, там, скажем, поражений сердца, печени. Просто аккуратные одиночные пулевые отверстия в голове. Все выглядит так, что их просто зачистили. Деньги проверял? Это лишено смысла. Афанасий не дурак и держать все свои деньги в одном, тем более, публичном месте не станет. Любой банк легко может дать выписку по его счетам и счетам его близких. И даже начинающий аналитик, сопоставив официальные доходы с опять-таки публичными расходами, легко поймет, что что-то не сходится. Уверен, что у него деньги, если и есть, то в кофрах или на счетах каких-то юридических лиц которыми по опосредованной схеме он и владеет. Через три 4 или более звеньев. Человек, который столько лет занимается контрразведкой, вряд ли в таких мелочах будет ошибаться. Это все домыслы. После долгой, слишком долгой паузы произнес император Буравя взглядом сына. Да, но если я прав, то он косвенно связан с прикрытием деятельности той секты, что сломала нам Ярослава. Николай мрачно сверкнул глазами и напряг мышцы челюсти. Это домыслы. Я не знаю, как это проверить. Я боюсь. Его боюсь. Потому что если это правда, и он узнает о том, что мы все поняли, мы трупы. Ему выгоднее управлять ребенком, запугивая его с детства сказками о том, что кругом враги. Поэтому я пришел к тебе сюда. Здесь экранированная комната. Он не один за нее отвечает. Тут сразу несколько спецслужб все проверяют на регулярной основе. Тишина. Только тикали напольные часы, украшающие кабинет своей массивной резьбой. Николай Александрович думал. В словах сына был резон, как и в словах Афанасия, старого, проверенного боевого товарища. С ним император еще в 1888 году начинал, когда жизнь его висела на волоске. Он был одним из тех казаков, с которыми был остановлен дворцовый переворот. Выслужился с самого низа, с самого дна. Старая гвардия, настолько старая, что уже скоро станет престарелой. Император поднял взгляд на сына. Тот мрачный и устал смотрел на него и как-то обречен, что ли. Что тебе удалось собрать?» Он молча прошел по кабинету к сейфу. Личному сейфу императора. Кодовый замок из 27 позиций. Его знали только Николай Александрович и его сын. Там ничего такого не лежало. Действительно секретные документы Николай прятал от всех. Совсем от всех. Не доверяя никому. Сын же набрал код. Открыл дверцу. Набрал еще один код на внутреннем замке. Открыл еще одну дверцу. Достал оттуда железную коробку с четырьмя колесиками цифрового замка. Скрыл ее. И выложил фото. Много фото. Я не доверял никому переписывать документы, дабы не вызвать подозрений. Просто их фотографировал, а потом сам проявлял. Получалось так себе, но ну, вроде бы читаемо. На обороте фотокарточек написано, что на них за документ изображен. Они, как ты видишь, подшиты по-простому. Особенной силы времени у меня не было. «Хорошо», — кивнул Николай Александрович с легкой, едва заметной растерянностью осматривая этот ворох фотографий. Все же кивнул и, попрощавшись, тихо вышел. «Спать». Он от усталости едва стоял на ногах.